Патрульный сендер оказался в разы лучше прежнего, отобранного Виком у Кетчеров. Машина легко набирала высокую скорость, амортизаторы скрадывали неровности, ее не бросало в крены на поворотах, ровно гудел мотор. Добравшись до холмов, Вик не стал сворачивать на пустырь. Там легко пробить колесо, да и скорость снизится. Придется объезжать сваи, груда бетонных обломков, колдобины и некрозные пятна. Он повел сендер на вершину, чтобы осмотреться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 «Ты знаешь, кто такие Гронги?» Он бросил взгляд на Кристин. Девушка кивнула. «Мутант натравил на меня стаю панцирных волков». «Чё, правда?» – восхищенно сказал Бяшка. «Как же ты справился?» – добавила Кристин. «Мне повезло. Убил Гронга. Волки как бы опьянели». Сендер въехал на холм. Кристин оглянулась. «Догоняют?» – спросил Вик. «Вроде бы отстали. А они отъедут».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 Вик повесил сумку за спину, дохромал до пролома и заглянул в здание. Полутёмный коридор тянулся через весь этаж. На полу битый кирпич, камни, цементная пыль. По сторонам вдоль стен виднеются дверные проёмы и выходы на лестнице. «Может, ты объяснишь?» – начала подбежавшая Кристин. «Молчи!» – Вик поднял руку, напряжённо прислушиваясь. Бяшка, не сопи так громко!» Ему показалось, что в доме на верхнем этаже раздался шорох и лязг, будто засов на двери сдвинули. С холма донеслось гудение моторов. Вик схватился за края пролома и забрался в коридор. Обернулся, помог Кристин залезть в проём. Бяшка вскарабкался сам. «Сейчас тихо поднимемся наверх», – прошептал Вик, глядя на спутников. «Не задавайте вопросов, ничему не удивляйтесь». «Не вздумайте кричать или убегать, нас это не спасёт». В глазах Кристин отразились испуг и непонимание. Бяшка настороженно начал озираться. «Укроемся наверху», – шепотом продолжил Вик. «Я бывал здесь раньше, видел обрушенные лестничные пролёты и перекрытия. Поднимемся на третий этаж и спрячемся». Он забрал у девушки пистолет и медленно пошёл по коридору к ближнему выходу на лестницу. Гул моторов на вершине, откуда недавно съехали в Сендере все трое, стал громче. Но звук не приближался, а как бы расползался по длинному гребню, будто преследователи направили машины вдоль холма, не собираясь спускаться. Вик поднялся на второй этаж, выглянул в коридор. Всё та же унылая картина. Выщербленные стены, дверные проёмы, камни, крошево и цементная пыль на полу. И никаких следов людей или мутофагов. Он двинулся вверх по лестнице, выставив перед собой пистолет. Кристин тихо шла сзади, за ней сопел бяшка. Пройдя один пролёт, Вик остановился на площадке. Дальше лестница была завалена серыми обломками потолочных перекрытий, прогнившими останками стропил с гнутыми листами жести. Над головой, опасно накренившись, висела серая плита, упиравшаяся одним углом в стену. По краю плиты торчали концы арматурной сетки.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 Вик кинулся обратно, проклиная себя за то, что оставил девушку одну и не вернул ей пистолет. Выбежав к груди обломков, громко выдохнул, когда увидел Кристин, стоявшую на четвереньках на краю плиты. Девушке не угрожала опасность. Разинув рот, она смотрела через комнату с обвалившимся потолком на холмы у реки. «Кристин!» – тихо позвал он. Девушка не шелохнулась. «Эй, что там у вас?» – позвал снизу Бяшка.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 За ними виднелись ряды наездников на манисах. В лучах заходящего солнца блестели кривые сабли, сверкали наконечники копий, переливались оттенками жёлтого с красным, намазанные котраньим жиром шлемы и волосы. Гул двигателей с противоположной стороны на холмах стих, донеслись выкрики, это отдавали приказы командиры отрядов людей. Они расставляли пулемётные расчёты, занимали позиции...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 Раздался знакомый хриплый голос. «Ну и долго вы тут торчать собираетесь?» Он развернулся, вскидывая пистолет. «Ты, малый, не балуй», – сказал Кетчер, держа у пояса обрез. Широкие стволы смотрели на Вика с Кристин. «Я об вас еще раньше грохнул, но Кент и Шпага воспротивились, вспомнили твою доброту». Вик сдержанно кивнул. На Кетчере, то есть на Халере, главаре банды неудачников – Была всё та же серая шинель, а вот на голове красовалась фуражка с рыжим выцветшим околышем и тёмным пятном от кокарды над треснутым козырьком. Холера опустил обрез, сдвинул фуражку на затылок, обнажив покрытый пятнами лишая лоб, и произнёс «Где третий?». В этот момент вождь на склоне холма опустил трезубец, и армия кочевников медленно, неровным строем, двинулась вниз.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 Красный диск солнца завис над рекой, заливая округу и небо над холмами багряными лучами заката. «Приготовиться!» Протяжно разнеслось над позициями людей. Команду подхватили, повторили на разные голоса. Вик подобрался к краю плиты, протянул бяжке обрезок трубы. «Хватайся скорей!» Кристин помогла затащить бурильщика наверх. Вик сразу увлек обоих за собой –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 И помог спуститься по крутым ступеням в схрон, расположенный между третьим и вторым этажами. Бяшка просто спрыгнул в люк, Вик поспешил за ним. Халер скрипнул дверью, с лязгом сдвинул засов. Над холмами сухо щелкнул первый выстрел. Последняя битва между людьми и мутантами началась.